Дорога в Лондон. Землячка никому не говорила, что съезд состоится в Лондоне. Для конспирации везде называла Петербург. Сложен был путь делегатов. Не просто добирались они от одного условного места до другого. Большинство делегатов было уверено, что Петербург конечная цель путешествия. Но увы, это было только начало. Им предстояло перейти границу и только в Берлине получить направление в Лондон. Крамольников рассказывает в своих записках, как он ехал на третий съезд. Он имел адрес, по которому следовало явиться в Петербурге. Николаевская улица, дом номер 33. Квартира зубного врача Лаврентьевой. Такова была явка для делегатов съезда. Крамольников поднялся по лестнице и позвонил. Дверь, как потом выяснилось, открыла сама Лаврентьева. — Мы объединяемся в партию, — произнес Крамольников. Это был пароль. «Долой бонапартизм», — ответила Лаврентьева, и это был отзыв. После такого обмена условными фразами Лаврентьева впустила Крамольникова в переднюю и дала новый адрес. «Малая монетная, дом 9А, квартира Марии Петровны Голубевой». Землячка упоминает ее в своих письмах. В 1904 году Голубева работала в организационном комитете по созыву Третьего съезда. А в октябрьские дни 1905 года в её квартире находился штаб Петербургского комитета, хранились револьверы и бомбы. Позднее Мария Петровна руководила подпольной типографией. Голубева приняла Крамольникова, но это было далеко не конец. Крамольников получил ещё один адрес. Только на третьей квартире Крамольников нашёл представителя БКБ. И встретился там с делегатом Северного комитета Романовым. Представитель бюро выдал Крамоульникову и Романову на дорогу 75 рублей и приказал ехать в Ригу, дал новую явку, где они должны были представиться некоему попаше Максиму Максимовичу Литвинову. Литвинов непревзойденный мастер конспирации, подробно разъяснил, как перебраться через границу. Да всё было как в детективном романе. Ночь границы контрабандисты. Только я вас очень прошу, товарищи, не портите мне границы, предупредил их Литвинов. Не переплачивайте лишних денег. Через границу приходится переправлять десятки людей. Кромольников обиделся, а Романов так даже рассердился. Мы же профессиональные революционеры, неужели не знаем цену партийным деньгам? В ответ Литвинов рассмеялся. Не сердитесь на скромного техника. Я тоже забочусь о партийной кассе. Больше 8 руб. с человека мы не можем платить контрабандистам, иначе они совсем разорят ЦК. К границу перешли ночью, очутились в Германии. Не так страшно, как казалось, но всё-таки страшновато. На границе получили новую явку в Берлин. Пароль от для Берлина был ироничен. От русского папы Лева XIII. Позже Папу Льва XIII упомянул Ленин в своей работе "Две тактики социал-демократии и демократической революции". Этот Папа, умерший в 1903 году, пытался использовать влияние католической церкви против социализма, и в целях борьбы с рабочим революционным движением поощрял создание католических профсоюзов. И только из Берлина делегаты получали уже направление в Лондон. Сама Землячка ехала в Лондон, минуя транзитные пункты. Она входила в число тех работников партии, которым с самого начала было известно место проведения съезда. Лондон был для неё обжитым уже городом. Во второй раз она ехала туда так же уверенно, как ездила в Саратов или Баку. Знала, где остановиться, где пообедать и как с наибольшим смыслом использовать выпавшее на её долю свободное время. Она не нуждалась в гиде, и за несколько свободных дней до открытия съезда успела побывать и в Британском музее, и в Национальной галерее. Но едва съезд начался, как он поглотил всё её внимание. Третий съезд открылся в Лондоне 12 апреля 1905 года. В нём участвовало 38 делегатов от 21 комитета крупных промышленных центров России. Это был съезд большинства Меньшевики отказались от участия в нём, поэтому на съезде не велось лишних споров и ненужных дискуссий. И, пожалуй, съезд этот больше всего был дорог землячке тем, что прогласил курс на вооружённое восстание. Ленин, живший долгое время вдали от России, ощущал нарастание революции с ещё большей остротой, чем приехавшие из России товарищи. Он высмеивал боявшихся революции меньшевиков, Землячка наслаждалась, слушая острые высказывания Ленина. У неё самой был острый ум. Характеру её была свойственна беспощадность, а в выступлениях Ленина не оставляли места для компромиссов. В эти дни отчётливо проявилась одна из характерных особенностей землячки. Она не стремилась на первые роли, с достоинством выполняя обязанности практика и организатора в партийной работе. За Лениным шёл весь съезд. Сейстра рассмотрел коренной вопрос развития революции, определил насущные задачи пролетариата и принял революционные решения. 2 недели напряжённой творческой работы. На третий съезд землячку делегировал петербургский комитет. И было с чем вернуться в Питер, голосуя за предложение Ленина. Она выполняла волю пославшего её питерского пролетариата. Съезд принял ленинское определение движущих силы революции и определил стратегию и тактику партии. Долгая и упорная борьба за съезд в РСД РП наконец закончилась. Третий съезд состоялся, писал Ленин в Пролетарии. Россия приближается к развязке вековой борьбы всех прогрессивных народных сил против самодержавия. Никто уже не сомневается теперь в том, что самое энергичное участие в этой борьбе примет пролетариат, и что именно его участие в борьбе решит исход революции в России.